Глава 23 По окончании собрания в конференц-зале «Инка» Рубен Монтего пригласил всех к себе домой на еще одно барбекю. Понтер широко улыбался, ему явно понравился вчерашний ужин. Луиза также приняла приглашение, снова пояснив, что поскольку обсерватория лежит в руинах, ей все равно нечего делать. Согласилась и Мэри. Барбекю — это весело, уж точно веселее, чем снова весь вечер пялиться в потолок гостиничного номера. Профессор Ма отказалась. Ей нужно было возвращаться в Оттаву, где в 10 часов вечера должна была состояться встреча на Sussex Drive 24 с премьер-министром. Основной проблемой теперь было избавиться от журналистов, которые, по словам охраны Инко, дежурили у главных ворот шахты Крейгтон. Но Луиза с Рубаном быстро разработали план, который тут же и притворили в жизнь У Мэри была машина, которую Инка взяла для нее на прокат Красный дочь Неон Когда Мэри забирала ее в прокатной конторе, она спросила, ездит ли машина на благородном газе Клерк, лишь понимающий, уставился на нее Мэри оставила Неон на парковке шахты и уселась на пассажирское сиденье Луизиного черного форт-эксплорера украшенного сине-белым квебекским номерным знаком с номером D2O, в котором Мэри спустя секунду опознала химическую формулу тяжелой воды. Луиза достала из багажника одеяло. Разумные водители и в Антарию, и в Квебеке всегда возят с собой одеяло или спальный мешок на случай, если зимой заглохнет мотор, и завернула Мэри в него. Сначала Мэри было невыносимо жарко, но, к счастью, у Луизы в машине был кондиционер, Немногие аспиранты могли себе это позволить, но генетик подозревала, что девушка с легкостью получает максимальные скидки и прочие бонусы. Луиза подкатила по извилистой гравийной дорожке к выходу с шахты, и Мэри в меру способностей попыталась сделать вид, что под одеялом прячется что-то массивное и одушевленное. Через некоторое время Луиза резко прибавила скорость, словно желая побыстрее скрыться. «Мы только что проехали ворота!» — сказала она Мэри, которая из-под одеяла ничего не видела. — Ура, сработала! На нас показывают пальцами и бегут к машинам. Луиза уводила журналистов за собой до самого Садбери. Если все пошло по плану, то Рубен дождался, пока вся пресса увяжется за эксплорером, а потом увез Понтера в свой дом на окраине Лайвли. Луиза подъехала к многоквартирному дому, в котором жила, и припарковалась на стоянке у подъезда. Мэри слышала, как рядом с ними останавливаются машины, взвизгивая тормозами. Луиза вышла из машины и подошла к дверце пассажирского сиденья. — Хорошо, — сказала она Мэри. — Можете вылезать. Мэри услышала, как хлопают дверцы машин, журналисты выскакивали наружу. Луиза воскликнула «Вуаля!» и сдернула одеяло с женщины. Та одарила репортеров застенчивой улыбкой. — Вот черт! — — воскликнул один из журналистов. «Зараза — Зараза! — сказал другой. Но третья, а всего их было должно быть с дюжином, оказалась более сообразительной. — Вы доктор Воган, не так ли? — спросила она. — Генетик. Мэри кивнула. — Так это неандерталец или нет? — требовательно спросила журналистка. Луизе и Мэри потребовалось 45 минут, чтобы отделаться от репортеров, которые хоть и были разочарованы тем, что упустили Понтера, были рады первыми услышать о результатах проделанных Мэри анализов ДНК. Наконец, женщинам удалось войти в дом и подняться в Луизину маленькую квартирку на третьем этаже. Там они дождались, пока журналисты уберутся с парковки, она была видна из окна спальни, а потом Луиза взяла из холодильника пару бутылок вина, И они с Мэри снова спустились вниз, сели в машину и поехали в Лайвли. Они добрались до дома Рубана около шести вечера. Рубан и Понтер не стали готовить ужин до их прихода, поскольку не были уверены, когда они появятся. Понтер лежал на диване в гостиной. Должно быть, подумала Мэри, неважно себя почувствовал, что было неудивительно, принимая во внимание, сколько ему пришлось пережить за последнюю пару дней. Луиза объявила, что будет помогать готовить ужин. Мэри уже знала, что аспирантка вегетарианка и, должно быть, чувствовала неловкость за то, что Рубену вчера пришлось готовить для нее отдельно. Рубен, как отметила Мэри, тут же принял ее предложение. «А какой нормальный мужчина отказался бы?» «Мэри? Понтер?» — сказал Рубен. «Чувствуйте себя как дома. Мы с Луизой займемся барбекю». Мэри почувствовала, как зачастило сердце, а во рту моментально пересохло. Она не оставалась наедине с мужчиной, с... Но сейчас совсем еще рано и... И Понтер не... Это было затасканное клише. Но в данном случае истинная правда. Понтер не такой, как другие мужчины. Конечно, все будет хорошо. В конце концов, Рубан и Луиза были неподалеку, Мэри сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. — Ага, — ответила она. — Хорошо. — Здорово, — сказал Рубен. — В холодильнике есть пиво и газировка. Луизино вино выпьем за ужином. Они удалились сначала на кухню, а через пару минут вышли во двор. Мэри судорожно втянула воздух, когда увидела, что Рубен закрыл стеклянную дверь, ведущую наружу, чтобы прохладный воздух от кондиционера не выходил на улицу. Сомнительно, чтобы они услышали что-нибудь из-за закрытой двери и гудения машины. Мэри повернула голову и посмотрела на Понтера, который поднялся на ноги. Она сумела выдавить из себя вялую улыбку. Понтер улыбнулся в ответ: он не был уродлив, вовсе нет, но его лицо выглядело весьма необычно, как будто кто-то взял глиняную модель нормального человеческого лица и вытянул ее вперед. «Привет!» — сказал Понтер без помощи импланта. «Привет!» — ответила Мэри. «Неудобно!» — сказал Понтер. Мэри вспомнила свою поездку в Германию. Вспомнила постоянные усилия, которые приходилось прилагать только для того, чтобы быть понятой, чтобы прочитать инструкцию к телефону-автомату, сделать заказ в ресторане, спросить дорогу. Как ужасно должен чувствовать себя Понтер, Ученый-интеллектуал, вынужденный общаться на уровне ребенка-дошкольника. Эмоции Понтера были очевидны. Он улыбался, хмурился, вскидывал белобрысые брови, смеялся. Она не видела, как он плачет, но, должно быть, он умел и это. Они еще не накопили достаточный словарный запас для обсуждения того, какие чувства он испытывает по поводу мира, в который попал. Сейчас было легче говорить о квантовой механике, чем о чувствах. Мэри сочувственно кивнула. — Да, — сказала она, — это очень неудобно, когда не можешь общаться. Понтер слегка склонил голову. Возможно, понял, возможно, нет. Он оглядел гостиную Рубана, словно что-то потерял. — В вашей комнате нет. Он нахмурился, явно не в силах высказать идею, для которой ни у него, ни у его импланта еще не было слов. Наконец он подошел к одному из массивных встроенных книжных шкафов, заполненных детективами, DVD-дисками и маленькими ямайскими статуэтками. Понтер повернулся и принялся тереться спиной об угол шкафа, двигая ею из стороны в сторону. Мэри поначалу опешила, но быстро сообразила, что происходит. Понтер использовал шкаф как чесательный столб. В голове возник образ довольного балу из диснеевской книги «Джунглей». Она пыталась подавить улыбку. У нее самой спина чесалась довольно часто, и, подумала она, уже давно некому было ей ее почесать. Если спина Понтера действительно такая волосатая, то она должна быть чешется регулярно. Наверное, жилые помещения в его мире оборудованы специальными приспособлениями для чесания спины. Она задумалась, будет ли вежливо предложить почесать ему спину, и эта мысль повергла ее в ступор. Она полагала, что уже никогда не захочет касаться мужчины или чтобы он ее касался. В чесании спины не обязательно присутствует сексуальный подтекст. Но опять же литература, которую дала ей Кейша, подтвердила то, что она уже знала. В изнасиловании тоже нет ничего от секса. И все же она не знала о том, как принято вести себя мужчине и женщине друг с другом в мире Понтера. Она могла серьезно его оскорбить или... — Опомнись, женщина! Без сомнения, она выглядела для Понтера не более привлекательно, чем он для нее. Он почесался еще какое-то время, потом отступил от массивного шкафа. Он сделал рукой приглашающий жест, будь-то предлагая Мэри проделать то же самое. Она забеспокоилась о том, что может что-то сломать или скинуть с полок, но если шкаф выдержал Понтера, то и ее наверняка выдержит. — Спасибо, — сказала Мэри. Она пересекла комнату, обошла прозрачный кофейный столик и прижала спину к углу шкафа. Потом поелозила спиной по дереву. Это и правда было приятно, хотя застежка лифчика постоянно цеплялась за угол. — Хорошо, да? — спросил Понтер. Мэри улыбнулась. — Ага. В этот момент зазвонил телефон. Понтер посмотрел на него. Мэри тоже. Телефон не умолкал. «Точно не для я!» — сказал Понтер. Мэри засмеялась и подошла к столу, на котором лежала трубка бирюзового цвета. Она приняла звонок. «Дом доктора Монтего». «Профессор Мэри Воган, случайно не у вас?» — спросил мужской голос. «Э-э... я слушаю». «Отлично. Меня зовут Санджит. Я продюсер собакодисковери.ca». «Вечерней программы научных новостей на канале Discovery Канада». «Вау!» — отреагировала Мэри. «Крутое шоу!» «Спасибо. Мы следим за этой историей с неандертальцем из Садбери. Честно говоря, мы поначалу в нее не верили, но только что пришло сообщение, что вы установили подлинность его ДНК. Да, у него действительно ДНК неандертальца. А что скажете про...» «Про него самого. Он не подделка?» Нет, он вполне настоящий. Круто. В общем, видите ли, мы были бы счастливы увидеть вас в нашей завтрашней передаче. Каналом владеет CTV, так что мы могли бы прислать кого-нибудь из местной студии, организовать телеинтервью между вами в Сэдберри и Джеем Ингремом, одним из ведущих в нашей студии в Торонто. Хм, задумалась Мэри. Ну почему бы и нет? Я согласна. Отлично. — сказал Санжит. — Давайте я вам вкратце расскажу, о чем будет разговор. Мэри повернулась и выглянула в окно. Во дворе Рубан и Луиза все еще возились с барбекю. — Давайте. — Во-первых, хочу убедиться, что в моих сведениях о вас самой ничего не напутано. Вы преподаете в Йоркском университете, верно? — Да, генетику. — На постоянной должности? — Да. — Ваша кандидатская степень в области молекулярной биологии. «В 1996 году вы ездили в Германию, чтобы взять образец ДНК, хранящегося там типового экземпляра неандертальца. Все верно». Мэри бросила взгляд на Понтера, чтобы убедиться, что он ничего не имеет против того, что она так долго разговаривает по телефону. Его ответная улыбка была вполне искренней, так что она продолжила. «Да. Расскажите об этом подробнее», — попросил Санджит. В целом, подготовка к интервью заняла минут 20. Она слышала, как Рубан и Луиза пару раз проходили со двора на кухню. Один раз Рубан просунул голову в гостиную убедиться, что у Мэри все в порядке. И она, зажав микрофон рукой, рассказала ему, что происходит. Он улыбнулся и вернулся к готовке. Наконец, Санджит исчерпал свой запас вопросов, и они подтвердили свою готовность к записи интервью. Мэри положила трубку, И повернулась к Понтеру. «Простите», — сказала она. Но Понтер уже бросился к ней с вытянутой вперед рукой. В одно мгновение она поняла, какой была идиоткой. Он специально заманил ее сюда, к нижним шкафам, подальше от двери. Одним движением массивной руки он отбросит ее и от окна. И Рубен с Луизой не смогут видеть ее снаружи. «Прошу». — сказала Мэри. — Прошу, я, я закричу! Понтер сделал еще один судорожный шаг вперед. И тут... И тут Мэри действительно закричала. — Помогите! Помогите! Понтер тяжело оседал на ковер. Его лоб над надбровным валиком покрывал густой пот, а кожа приобрела пепельный оттенок. Мэри упала на колени рядом с ним. Его грудь быстро поднималась и опускалась. Он начинал хрипеть. «Помогите!» — завопила она снова. Она услышала, как распахивается дверь. В комнату ворвался Рубен. «Что слу. «О, Господи!» Он подскочил к Понтеру. Луиза прибежала пару секунд спустя. Рубен щупал у Понтера пульс. «Понтер нездоровый», — сказала Хак женским голосом. «Да», — ответил Рубен, кивая. «Вы знаете, что с ним не так?» «Нет», — ответила Хак. Пульс учащен, дыхание неглубокое, температура тела 39. Мэри на мгновение растерялась, услышав, что имплант называет температуру в, как ей показалось, градусах Цельсия. Если так, то у Понтера серьезный жар. Но если подумать, это была самая логичная температурная шкала, которую могли бы выдумать существа с десятью пальцами. — У него есть аллергия? — спросил Рубен. Хак пискнула. — Аллергия. — объяснил Рубан. — Еда или вещи из нормального окружения, которые не влияют на других людей, но ему от них плохо. — Нет, — ответила Хак. — Был ли он болен, когда покидал ваш мир? — Болен, — повторила Хак. — Нездоров. Чувствовал недомогание. — Нет. Рубан взглянул на украшенные затейливой резьбой деревянные часы, стоящие на одной из книжных полок. Он в нашем мире уже пятьдесят один час. Черт, черт, черт!» «Что такое?» Спросила Мэри. «Боже, какой я идиот!» Сказал Рубен, вставая. Он бегом устремился в соседнюю комнату и вернулся с коричневым врачебным чемоданчиком, который тут же открыл. Он достал из него деревянный медицинский шпатель и крошечный фонарик. «Понтер!» Твердо сказал он. «Откройте рот!» Золотистые глаза Понтера были полузакрыты, но он сделал, что просил Рубан. По-видимому, его никогда раньше таким образом не обследовали. Понтер засопротивлялся, почувствовав деревянную лопаточку на языке. Однако, по-видимому, спокойный словами Хак, которые слышал он один, он перестал сопротивляться, и Рубан осветил фонариком внутреннюю поверхность огромной неандертальской ротовой полости — Миндалины и другие ткани сильно воспалены. Рубен посмотрел на Мэри, потом на Луизу. Какая-то инфекция. «Но вы, профессор Воган, или я, находились с ним практически все время», сказала Луиза, «и мы не заболели». «Именно. Чтобы он не подхватил...» «Он подхватил это здесь. И это что-то, к чему у нас имеется природный иммунитет, а у него нет». Рубен порылся в своем чемоданчике, и достал из него пузырек с пилюлями. — Луиза, — сказал он, не оборачиваясь, — принесите стакан воды, пожалуйста. Луиза бегом кинулась на кухню. — Я собираюсь дать ему немного аспирина, — сказал он, обращаясь то ли к Хак, то ли к Мэри, она не поняла. Это должно сбить жар. Луиза вернулась со стаканом, полным воды. Рубен взял его у нее, потом просунул две пилюли Понтеру между губ. «Как? Скажите ему, чтобы он это проглотил!» Мэри не была уверена, поняла ли компаньон слова Рубана или просто догадалась о его намерениях, но секундой позже Понтер действительно проглотил таблетки и, поддерживаемый за руку Рубаном, сумел отхлебнуть из стакана немного воды, хотя большая часть растеклась по его лишенной подбородка челюсти, промочив бороду. Но он не захлебнулся и не закашлялся. «Неандерталец не способен подавиться!» Это была обратная сторона их неспособности произнести многие звуки. Их ротовая полость имела такую форму, что ни еда, ни вода не могли попасть ни в то горло. Рубан помог Понтеру выпить еще немного воды, стакан опустел. — Кретины! — подумала Мэри. — вы кретины! Ну как они могли быть такими тупыми? Когда Кортес со своими конкистадорами явился в Центральную Америку, Он привез болезни, от которых у ацтеков не было иммунитета. А ведь ацтеки и испанцы были изолированы друг от друга всего несколько тысяч лет, в течение которых в одной части планеты успели развиться патогены, от которых в другой не было защиты. Мир Понтера был изолирован от нашего по меньшей мере 27 тысяч лет. У нас наверняка есть болезни, которым у него отсутствует иммунитет. И? «И... и... и...» Мэри содрогнулась. И, конечно, это работает в обе стороны. Та же мысль, по-видимому, пришла в голову и Рубану. Он вскочил на ноги, пересек комнату и схватил со стола телефон, по которому раньше разговаривала Мэри. «Алло, оператор!» — сказал он в телефон. «Я доктор Рубан Монтего. У нас чрезвычайная эпидемиологическая ситуация». «Мне нужно связаться с лабораторным центром контроля заболеваний при Министерстве здравоохранения в Оттаве». «Да, именно так. С тем, кто там главный по инфекционным болезням».